Глава 41. В воскресенье, 18 ноября 2017 года. В диспетчерском центре городской системы видеонаблюдения в Вестминстере царила спокойная рабочая атмосфера. Одну стену помещения занимали огромные мониторы, на которые в реальном времени поступала информация с камер видеонаблюдения, размещённых по всему Лондону. В 4 часа 15 минут утра в районе Ковен Гарден, расположенном в центральной части Лондона, появились два человека. Они направлялись в сторону метро. У обоих головы были опущены. Их лица закрывали козырьки бейсболок. Шли они целеустремлённо. Несколько пьяных, повстречавшихся им на пути, не обратили на них внимания. Человек повыше вёз чемодан на колёсах. Первый раз они попали в зону видеокамеры блеск магазина Apple на самом краю Квин Гардена, когда та по дуге прочёсывала участок от Кинн Стрит. по которой тащился какой-то сгорбленный бродяга с магазинной тележкой, домощённой булыжниками площади перед колоннами церкви Святого Павла и гигантскими арками рынка со стеклянной крышей и затем королевского оперного театра. В Ковин-Гардене никогда не бывает безлюдно, даже в 4:15 утра. Когда эта парочка возникла на мониторе компьютера, за которым сидел молодой сотрудник диспетчерского центра, тот стрепенулс, присмотрелся к ним, Европейская внешность, не оборванцы везут чемодан. На улице морозно. Они идут быстро, явно не праздно шатающиеся. Дежурный диспетчерского центра принял их за путешественников, спешащих на ранний авиарейс, и переключил внимание на другой видеоматериал. Парочка шла по брусчатке к станции метро Ковенгарден. Вход в зал билетных касс преграждали опущенные ставни, которые поднимут не раньше, чем через полтора часа. Рядом у решётки громоздились две бесформенные груды тряпья спящие люди. Дежурный видел, как в 2:30 там легли спать два человека. К этому времени пабы и клубы позакрывались. Выпроводив последних посетителей, и бездомные отыскав укромные местечки, могли спокойно перехватить несколько часов сна. Дежурный постоянно приглядывал за ними, но они не шевелились. Всю последнюю неделю температура каждую ночь опускалась ниже нулевой отметки. 2 дня назад он видел, как работница метрополитена вызвала скорую, обнаружив замёрзшую женщину в спальном мешке. Дежурный откинулся на спинку стула. Двое с чемоданом, всё так же с опущенными головами, по-прежнему быстро шли, приближаясь к станции метро. "Видать, торопятся", подумал он, и затем переключил внимание на компанию парней, появившихся в нижней части экрана. Пьяные, они вехляли по Кинг-стрит. Дежурный пропустил тот момент, когда парочка избавилась от чемодана, оставив его возле спящего бомжа. Почти не замедлив хода, они бросили свою ношу и как ни в чём не бывало продолжали путь, двигаясь в сторону Charing Cross Road. Пройдя половину улицы Longacre, парочка исчезла с монитора молодого дежурного, которого теперь больше беспокоила компания пьяных парней, двигающаяся к станции метро Covent Garden. А те двое уже без чемодана. возникли на мониторе другого оператора в диспетчерском центре. Потягивая кофе, она присмотрелась к ним, но увидела всего лишь двух человек, которые по холоду спешат домой. А потом ее окликнул молодой дежурный, так как парни теперь пытались вломиться в магазин «Эппл». Оператор встала из-за компьютера, а парочка тем временем дошла до Чарин-Кроус-Роуд и села на ночной автобус.